Глава 19 Живой щит. Сквозь ленивую вату мыслей, копошившихся в пробуждающемся сознании, проступали обрывки недавнего сна. Странного, мутного, словно чужого, подсмотренного случайно. В нём я гладила по холодной скуле, выразительно обострившейся, из-за пролёгших теней, совершенно неживого мужчину. Слёзы катились непрерывно, согревая мои щёки. Было невыносимо горько и хотелось кричать. Он лежал на жухлой траве и глядел, как будто с укором. Остекленевший взгляд ругал меня. Да я и сама на себя злилась. На то, с каким трудом решалась на давно задуманное и сколько времени истратила зря. Знала ведь, что поступаю правильно. Но в последний момент. Случилось то, что случилось. Я погладила его по влажным волосам, сглатывая подступившую горечь отчаяния. Может быть, мы свидимся вновь, когда-нибудь, в другом месте, в другом времени, в другом мире. В конце концов, мы ведь предначертаны друг другу судьбой. Нет, больше того, самой дикой, первобытной магией. В чужой сон, снившийся по нелепой случайности, мне вторгались голоса. Живые, реальные, до да боли знакомые. Они-то меня и разбудили. Люди громко спорили. Я пыталась стряхнуть с себя остатки кошмара и, не открывая глаз, вспомнить, где я и что, собственно, со мной снова приключилось. Вчера ночью я лежала на кровати Андрея в его демоническом логове. Но сейчас подушка подо мной пахла иначе, смесью целебных трав и медикаментов. Где бы я ни находилась, наверное, я пришла сюда сама. Ведь вчера у меня имелся ключ от всех дверей, и я им активно пользовалась. Сначала побывала в пыльной и мрачной обители Карпова, затем в пункте связи, в его кабинете, на озере и в подвале. Бррр, про последний срочно хотелось забыть. А ещё вчера я отметила, что палочка Андрея обычно грубая и резкая, на редкость послушна. Словно жезл тосковал по хозяину и чувствовал, что в этом мы с ним созвучны. Неужто хотел помочь? Никогда не думала, что волшебные палочки разумны. Перед глазами снова встало выцветшее поле и бледные скулы мёртвого мужчины. Дурной сон никак не хотел уходить. Пришлось напомнить себе, что он чужой, и ему не место в моей тяжёлой голове. На траве лежал не Андрей. Там был кто-то другой, хотя его лицо всё время уплывало. «Но мой демон жив. Во всяком случае, должен быть». Я резко выдохнула и распахнула глаза. Мгновенно вспомнился золотой шар, пронзающий меня сотней лезвий, и огонь на сплетённых руках. А что, если ритуал не сработал? Вдруг совет целителей уже приезжал из Эстерхаза и, пользуясь моей отключкой, отпустил Андрея. Нет, тогда бы у меня болело сердце, рвалось бы на куски металось в груди, а оно билось ровно, спокойно, еле слышно. Правда, в качестве компенсации болело всё остальное. А значит, ритуал сработал, и свою братскую порцию я получила в полном объёме. От кожи пахло душистыми травами и цветами. Теперь я не смогла бы поспорить, назови меня Карпов оранжерейный мисс. Букет ароматов получался таким разношерстным, словно Мария истратила все свои запасы разом. Наставница упаковала меня в ненавистную голубую сорочку. Браслет Дорохова лежал на тумбочке у постели. Из родных вещей нам не остался только фамильный медальон Карповских. Я чувствовала холод металла под тонким хлопком. Я подняла перед глазами правую ладонь. Она была абсолютно чистой и гладкой. Хотя я готова была поклясться, что ночью чуть не до костей разрисовала её стилетом. А вот запястье, свободное от серебряного обруча, удивило. Вчера его обжигала магией, а сегодня в том месте красовалась тонкая изумрудная змейка. Без головы и хвоста она напоминала обычную верёвку, обмотанную вокруг руки. Но на свету можно было разглядеть крошечные чешуйки. И снова, слава троллям, что не на лбу. «Я не любительница зелёного, а тут татуировку всегда можно замаскировать браслетом. Тем более у меня есть один, идеально подходящий». Голоса загудели громче, что-то упало, что-то разорвалось. За ширмой ничего не было видно, но в спорщиках я с лёгкостью опознала Крёстного, Ромула, Ксению, Джулию и Мари. И был ещё один голос. Негромкий, но переворачивавший всё внутри меня. Он принадлежал Андрею. «Кто-нибудь объяснит мне, почему я всё ещё жив после четырёх смертельных жал?» Негромко поинтересовался Карпов у присутствующих. Я был уверен, что открою глаза уже на той стороне. Нестерпимо захотелось его увидеть, и я присела на кровати. Внутренности чуть не разорвало, и я всхлипнула. Лучше бы меня сожрал тролль. И принялась ползать дальше. Я выглянула из-за ширмы. Андрей полулежал на кушетке до пояса, прикрытый одеялом. Мари хлопотала над его ранами, которые даже издалека выглядели в разы лучше, чем вчера. «На руку, посмотри, левую», — пробормотал осфорд, комкая какую-то бумажку. Карпов зачарованно изучил вязь, обнимавшую его запястье. У него она вышла темнее, чем у меня, и крупнее. Тень сознания пробежала по его лицу, но он, отказываясь верить, тряхнул головой. «Кто?» — тускло прошептал Карпов, судя по сжатой челюсти, уже догадавшийся, кто из его знакомых был способен на смертельно опасную глупость. «Анна», — пробурчала Мари, накладывая очередную повязку. Она цела сиплая от Андрея. «Целой я бы её не назвала», — недовольно продолжила наставница. Когда обнаружила в луже крови вот прямо тут, она кивнула на пол у кровати. Решила, что всё, что вы оба, как два идиота. «Мари...» — он дёрнулся и поморщился. «Жива она, жива», — засопела женщина, отстраняясь. «Но выглядит не лучше, чем ты». Лично тебе рекомендую пока не смотреть. «Как ты могла это допустить, Мари?» Возмущённо заорал крёстный, приближаясь к койке. «Когда я уходил, моя девочка просто сидела в кресле и плакала. Ты сказала у неё шок. Это...» Артур сделал драматическую паузу и ткнул в мою сторону. «Ни черта не похожа на шок. Какого тролля произошло за несколько часов? Как вообще она умудрилась это провернуть?» «Давайте уже на чистоту. Как мы могли это допустить?» — пробормотала Карамзина, вклиниваясь в речь негодующего крестного. «Я могу понять мотивы, но...» «А я не могу!» — рыкнул Артур. «У тебя выросла чудесная, добрая и сострадательная крестница», вторглась в беседу спокойная Мари. «Если она рисковала собой ради малознакомой девушки, убежавшей в лес...» то меня лично не удивляет, что попыталась спасти профессора. «Если мне не изменяет память, все предыдущие разы она мечтала его придушить», — рявкнул Артур и был недалёк от истины. «Я улыбнулась сквозь боль. Вчера вот тоже мечтала». «Видимо, это было до того, как он умер на её глазах, защищая от Джелани», — флегматично заявила Ксения Игоревна. «Помни, я про этот способ тоже бы попыталась». Все здесь собравшиеся в той или иной мере обязаны Андрею жизнью. Откуда она вообще это взяла? Крёстный вырвал из рук Ромула скомканную бумагу и принялся расправлять страницу. Неужели в нашей библиотеке такое в свободном доступе? Я показывал. Тихо пробормотал демон. На одном из дополнительных занятий. Эти ритуалы выглядели безобидно. Кто же мог подумать? Судя по проскакивавшим на лице эмоциям от удивления до боли, гнева и вины, осознание всё сильнее накрывало его. Демон косился то на страницу с описанием ритуала, то на свою татуировку, явно что-то вспоминая и прикидывая. И, наконец, взорвался. «Как она посмела, упрямая девчонка! Она же теперь...» — заорал Карпов, распаляясь. «Ты не должна была ей позволять, Мари, не должна. Я был вполне готов». «Сам будто не знаешь. Если Анне что-то взбрело в голову, её уже не остановить», — фыркнула наставница. «Но я, между тем, ей горжусь. Мало какая шестикурсница смогла бы успешно провести древний обряд». «Даже думать не хочу, где она раздобыла ингредиенты и на что ради этого пошла», — возмутился крёстный и перевёл взгляд на осфорта Ромул закашлялся. «А что вы на меня так смотрите?» — невинно закряхтел домашний Вервольф. Я не русалка, не морф и не дракон. «Ромул», — рыкнул Карпов, стискивая пальцами одеяло. «Только не говори, что ты в этом участвовал. Иначе я сейчас встану». «Но сейчас ты не встанешь, никто тебе не позволит», — равнодушно перебила Мари. «А попытаешься, привяжу ремнями». «Это, милая леди, чтобы ты знал, склонна к шантажу, воровству и наглым манипуляциям». С улыбкой в голосе профыркал куратор. Она попросила клок шерсти. Я дал. И, честно говоря, не жалею. Даже милиса вчера рыдала, представляешь? Что уж обо мне говорить. Я очень рад, что у Анны получилось. «А я нет», — рявкнул крёстный, но тут же замолк, а через полминуты продолжил растерянно и тихо. «В смысле? Андрей, пойми, я безумно рад, что ты снова с нами, но цена... цена... «Как теперь быть? Она ведь навсегда...» «И это...» Он ткнул дрожащим пальцем в татуировку. «Не смыть. Я не верю, что Анна добровольно на это согласилась. Дурёха. Она даже не знала, на что подписывается, во что превращает свою жизнь». Я знала. Я читала мелкий шрифт. Тихонько пробормотала, выбираясь из-за ширмы. И приняла своё решение. «Я уже совершеннолетняя и могу со своей жизнью делать всё, что захочу». Шагать получалось медленно. Сорочка, подобранная не по размеру, волочилась за мной и путалась в ногах. Кто-то сзади истошно взвизгнул. Я медленно обернулась и увидела Джен, застывшую в дверях. Её лицо искривляло гримаса ужаса, будто подруга увидела жуткое привидение. Правда, смотрела она на меня». Могу догадаться, что выглядела я не лучшим образом. Кожа рук отдавала зеленцой в тон новенькой тату. Я потёрла щёку и охнула. Справа ощущался рубец, как у Карпова. Если урон распределился зеркально, значит, у меня ещё рана на шее, две на плече, по три на правой руке и животе, а на груди, если мне не изменяет память, около пяти. «Ты только в зеркало не смотри, ладно?» пробормотала перепуганная Джен, переводя глаза на госпожу Пламбери. «Это же пройдёт. Они же разгладятся, правда? Мари, скажи, что это сани не навсегда!» Наставница выдержала паузу и медленно ткнула руки в бока. Всё это время она смотрела на меня со смесью неприкрытой ярости, обвинения и недовольства. Обещанная гордость в этой кипящей набор от чего то не перепала. На лицах обернувшихся преподавателей расцвели выражение ужаса, боли, сожаления и вселенской растерянности. И это после того, как я, хрупкая и неопытная воспитанница Эншантели, практически совершила чудо. Но никто моего позитивного настроя не разделял, энтузиазма не одобрял и медальку на шею вешать не спешил. А крёстный, кажется, и вовсе собирался добить, причём с помощью Мари, чьи щёки начали пугающе раздуваться. «Я слышала, как ты сказала, что гордишься мной». «Да-да», — в целях самозащиты торопливо крикнула наставница. «Тебе послышалось», — насупленно бросила Мария и глянула на пол. Словно ей покоя не давало едва заметное розовое пятно на полу. Его замыли, но не слишком старательно. «Мари, они же затянутся, правда?» Я погладила свою щеку на ощупь пытаясь оценить масштабы катастрофы. Результат выходил ни черта не оптимистичным. «О, так тебя теперь волнуют шрамы!» С показательным удивлением вскинула брови Мари. «Так я тебя обрадую. Скоро их будет гораздо, гораздо больше. Есть у меня два постоянных пациента, попеременно попадающих в неприятности. Но, кажется, теперь они будут валяться в отделении одновременно». Она перешла на рык, и я поёжилась. Артур выдвинулся вперёд. «Красивой хочешь быть. А зачем тебе? С таким-то прицепом» крикнул разгневанный крёстный, обращая на себя внимание. Его ноздри трепетали, лицо багровело, а седые вихры беспокойно метались в разные стороны. Трудно представить себе сумасшедшего, который решит связать жизнь с девушкой, которая может умереть в любой момент совершенно случайно. «Умереть, Анна!» Ты слышишь это слово? «Бах!» И тебя нет. На другом конце света «Бах!» А тебя всё равно нет. Шерифт она мелкие читала. Но надо же, читать научили. «Ну, Марии!» — выпрашивала я себе успокоение, стараясь не смотреть на собравшихся, в особенности надрожавшего от ярости крёстного и молчащего до поры до времени демона. «Скажи, что успела». То есть ты правда считаешь, что, обнаружив тебя бездыханную и изрезанную заклятьями я первым делом подумала о косметической мазе, выравнивающей кожу? Ехидна фыркнула наставница и нос защипала. Да так сильно, что щёки тут же согрелись крупными слезами. И теперь уже их. «Ох ты ж, тролль, я напасть! Не реви, мазь размокнет! Успела я, успела!» Применилась десяток косметических заклятий, когда раны всё-таки изволили затянуться. «Через неделю рубцы сойдут», — недовольно пробурчала Марина, охохлившись. «Хотя стоило бы тебя наказать, чтобы неповадно было». Хотелось броситься в её объятия, но я пошатнулась и опёрлась рукой о стену. «Иди обратно», — тут же среагировала наставница. «Я тебе подниматься не разрешала. Как вообще встать умудрилась, не понимаю». «Я только посмотреть, что живой, профессор». Пролепетала, захлёбываясь слезами и с трудом разбирая силуэты передо мной, подёрнутая мутной дымкой с примесью чёрных мошек. «Посмотрели? Довольны?» Сквозь зубы бросил Карпов так едко, что все немножко отшатнулись от его кушетки, открывая мне вид на очень мрачного демона. «Да, довольно». С достоинством пробормотала я, вглядываясь в любимое лицо, искривлённое гримасой гнева. Я, конечно, предполагала, что он не одобрит моей самодеятельности и знала, что будет негодовать, но всё равно обиженно закусила губу, понимая, что бросаться друг другу на шею мы не будем. «На что вы рассчитывали, мисс Делориан?» Зло выплюнул демон. «Что я поглажу вас по головке и скажу, что вы молодец?» «Не рассчитывала, сэр». Сглотнув слезы, пробормотала в пол. «Я вас достаточно хорошо знаю, чтобы не питать лишних иллюзий». «А на это? На это вы рассчитывали?» Рявкнул он, схватил с тумбочки жезл, с ночи оставленной мной, и зарядил себе в левое предплечье какой-то плотный лоснящийся сиреневый сгусток. Я не знала эффекта этого заклятия, но могла бы поклясться, что оно билось током. Потому что моё правое предплечье болезненно дёрнуло, и там мгновенно появился бордовый кровоподтёк. Я ахнула, а Карпов даже не поморщился. «Андрей!» — взвизгнула Карамзина. «Девочка и так едва живая, ты что творишь?» демонстрируя наглядно светлое будущее это и милой леди», — сквозь зубы процедил Карпов, не отводя от меня пылающих чёрных глаз. Я растерянно шмыгнула носом и потёрла болевшие предплечье. «Вы хоть понимаете, что натворили? Осознаёте, что в магическом сообществе идёт война, и люди вроде меня не могут её игнорировать. Вы Выживой щит, Анна, пушечное мясо!» Он окинул цепким взглядом всю меня и болезненно поморщился. «Знаю, теперь я совсем не красавица. Таких, как верно выразился, крёстный замуж не берут». «Я пытался вас защитить, Анна, чтобы вы могли жить нормально», разочарованно покачав головой, пробормотал демон. «А вы взяли и подписали себе смертный приговор, который нет ни единого способа отменить. О чём вы только думали?» А вас», — шмыгнув носом, призналась во всё услышание, «чтобы вы жили. Да и я, как видите, тоже пока жива. Разве это не повод для радости?» «Пока». «Это ненадолго, Анна. И радоваться тут нечему». Он отрицательно тряхнул волосами и сокрушённо добавил. «Я же просил не делать глупостей». «А я не обещала, что не стану». Возмущённо фыркнула в демоническую физиономию, развернулась, дёрнула плечами и быстро, насколько могла с учётом всех ран, удалилась за свою ширму. Сознание твердило, что Андрей жив. «Жив, это же хорошо, да?» Я ведь этого и желала. Одна проблема. Теперь мне самой хотелось его убить. Не с первого раза, но я всё-таки смогла влезть на свою кушетку и с гордым выражением на лице. Ладно, на искривлённом гримасой боли лице. Завалиться на подушку. Пускай думают, что хотят. Орут, ругаются, привязывают ремнями к кровати. Теперь можно. Главное, что Андрей жив. Недовольный гул голосов ещё долго отдавался эхом в голове но я покрепче утрамбовала щёку в подушку и старалась не слушать. Спустя час или два стало, наконец, тихо. Сочувствующие разошлись. Меня несказанно радовало, что Мари запретила Андрею вставать. От демона до меня было метров десять, и вряд ли он станет орать угрозы и обвинения на всё отделение. Хотя, судя по его насупленному молчанию, электрическим напряжением, звеневшему в воздухе медпункта, Карпов попросту решил меня игнорировать. И нет, он точно не спал. Его немой укор ощущался каждой порой, и от этого было как-то особенно тяжело. Я потёрла предплечье, на котором алел новенький синяк. «Теперь так будет всегда. Я сама назвала ритуал, случайно попавший в брачные обряды, садистским и гадким. И вот, и вот». «Мисс Делориан». Тихий голос предупреждающе прозвучал из-за ширмы, И только потом в просвете появилась идеально зачесанная голова Карамзиной. В руках она держала палочку. Мою. «Вот, нашла на полу в фойе. Полагаю, ваша «Спасибо». Неуверенно поблагодарила я, забирая жезл. «Не буду спрашивать вас, чем вы колдовали в её отсутствии», дёрнув плечиком, пробормотала Карамзина. «И как у вас это вышло?» «Не будете, потому что нелюбопытно?» Зачем-то уточнила я. «Не буду, потому что видела. Явно больше, чем предназначалось для моих глаз. Но будем считать, что не разглядела». Мягко улыбнулась, всегда такая строгая аристократка. «Вы очень храбрая девушка, Анна. Уверена, что промежуточный экзамен по снадобьям после такого успеха вам зачтут автоматом. Как член малого совета, я буду на этом настаивать» в случае чего вы всегда сможете предъявить хм, доказательства. Я уперлась глазами в собственное запястье. Безглазая и бесхвостая змейка сидела смирно и уходить не собиралась. С ней мы теперь тоже неразлучны. В проём просунулась ещё одна глава. Чёрт, я думала, все разошлись. На этот раз взлохмаченная и наделённая характерной рыженой Миссис Абрамс сочувственно улыбнулась. «Ты хочешь побыть одна, верно?» — проницательно определила Джулия. «Я только на пару слов, Аня. Что бы ни говорил Андрей и Артур, а скажут они многое, будь уверена. Я точно знаю, что маленькая королева тобой бы гордилась «Передайте маленькой королеве, что я ошиблась». Пробурчала сквозь зубы, но достаточно громко, уверенная, что Карпов не уснул и прекрасно всё слышит. «Надо было дать умереть этому упрямому идиоту». Я отвернулась, уложила украшенную робцом щёку на подушку и тихонько застонала. Всем своим видом я показывала, что аудиенция закончена. Часы медленно тянулись, кто-то всё время прибегал в больничное, шумел, расспрашивал Мари или Андрея. Потом робко заглядывал ко мне, и в этот момент я начинала жмурить глаза и старательно похрапывать. Общаться ни с кем не хотелось. С наставницей, правда, такой фокус перестал работать со второй попытки. Она быстро раскусила моё притворство и принялась раз в час вливать в меня гадкие бульоны, тоники и эликсиры. А когда я действительно заснула, Мари, уверенная, что это очередной спектакль, умудрилась меня растолкать. Карпов меня показательно игнорировал. Я прислушивалась к его разговорам с Мари. Ни разу демон, глаз консервированного морфа ему в бульон, не поинтересовался моим самочувствием. На удивление, его раны затягивались быстрее моих. То ли потому, что он был сильнее магически, то ли потому, что Мари успела его накачать восстанавливающими эликсирами ещё до ритуала. Да и мои заклятья, наложенные его сильным жезлом, получились изрядные крепости. К вечеру Карпов уже смог подняться без чужой помощи и сделать несколько шагов по отделению. К ночи он вполне успешно преодолел расстояние до душевой. «Ещё немного, и меня настигнет его праведный гнев». Эффект от обезболивающих угасал, и последствия двух смертельных жал ощущались всё ярче. Совершенно не готовая к разборкам, я, пользуясь тем, что Карпов, заперся в душе, тихонько сползла с кушетки и спряталась в кабинете Марии. Мечтала отсрочить неизбежное хотя бы до утра. «Прячешься от монстров», — хмыкнула наставница, наблюдая, как я раскладываю свою израненную тушку на её неудобном жёлтом диване. Даже если найдёт, при Марии орать не будет. «Избегаю», — гордо заявила я, принимая от неё тёплый плед. «Нет, знаешь ли, никаких сил находиться в одной комнате с этим... с этим...» Трудно было объяснить, что мне невыносимо смотреть на его перекошенную от гнева, боли и вины физиономию. Но госпожа Пламбери, думаю, всё прекрасно понимала. «Ему надо переварить, девочка». Прошептала наставница еле слышно. «Андрею очень тяжело. Очень. Особенно после того, как он тебя увидел. Я надеялась отсрочить вашу встречу до тех пор, пока мази не подействуют, но... Тут уж как вышло. Просто дай время. Кто-то из вас двоих должен быть мудрым». «Не я. Мне девятнадцать», — обиженно фыркнула, устраивая голову на твёрдом подлокотнике. «Мне больно. А теперь и страшно. Я указала пальцем на свой новоприобретённый синяк, и нижняя губа непроизвольно дрогнула. «Понимаю, девочка, мало кто в Академии представляет, как вы теперь будете. Такая связь — слишком серьёзная вещь», — строго произнесла Мари. «Но я всё равно рада, что у тебя получилось. Хоть кому-то из нас это удалось». Наставница погасила свет и прикрыла за собой дверь. Что-то пробормотало Андрея, успевшему вернуться на своё место. И вышла в коридор, оставив нас вдвоём в темноте больничного отделения. Закусив губу, я стала ждать. Чувствовала, что он снова сделает всё по-своему и не даст мне сбежать от разговора. Но он всё не шёл и не шёл. Я уже начала верить, что мне удастся спокойно выспаться. Вдохнула, выдохнула, натянула плед до самого подбородка и услышала тяжёлые неуверенные шаги, направлявшиеся ко мне. Несколько минут спустя мрачный силуэт заслонил с собой дверной проём. Карпов всё-таки решил не дожидаться утра.